Глава 41. Истина в устах дитя. «Кай, разве так можно? Сбежать из дома, когда такое творится?» Мишель прижимает сына к себе и задыхается от рыданий. «Мама, если бы я чуяла опасность для себя, то остался дома. Ты должна мне верить». Гладит ее маленькими ручонками по голове. «Ты ребенок, а порой забываешь об этом. Кай, твоя самоуверенность может сыграть против тебя. Брат очень бледный». Глаза впали, веки красные. Мне так хочется крикнуть. «Вот я тут с тобой!» Эх, несбыточные желания. В устах дитя истина. Хитро прищурившись, выдает малыш. «Что у вас случилось?» Сальвадор подходит к Картасу. «Я парю рядом». «Адище начался». Волк вздыхает. «Оборотни без причины начали друг друга убивать. Хаос творится». В один момент могут говорить спокойно, а потом словно что-то или кто-то вселяется и в горло цепляются. Уже пятерых потеряли. Семьи без кормильцев остались. А виновники ничего не помнят и не могут объяснить, как могли такую хрень натворить. «Констанция!» Одновременно выкрикнули Гаспар и Кай. «Мишель, будь добра, забери умника. Нечего ему во взрослые разговоры влезать. Артас едва сдерживается. Слишком многое на него навалилось». — Пойдем, мама, мне и так известно, о чем они будут говорить. Я тебя за это время успокою. Улыбается матери и за руку ее наверх по ступенькам тянет. Кай верно говорил. Упустили мы, что она обладает силой управлять на расстоянии. Мы не знаем, откуда очередной удар может прилететь. Каспар садится на диван, обхватывает голову руками. — Констанция, зачем вы так? Что же вы творите? — Узнаю, где эта тварь прячется, будет медленно в муках подыхать. За мою Кэрол, за волков. Брат сжимает челюсть, и синие глаза становятся черными. Провожу рукой по его плечу. Он вздрагивает. Лихорадочно по сторонам смотрит. «Кто здесь?» Я его по щеке глажу, Дергается, отпрыгивает в сторону. «Что ты чувствуешь?» Сальвадор смотрит с интересом. «Как ток по мне пробегает. Кто-то касается. Но отторжения нет. Непонятно. И в груди...» Проводит рукой в области солнечного сплетения. Жжет. Это Кэрол. Она тут с нами. Ее душа привязана ко мне. Что? Артас подпрыгивает на месте, глаза безумные. Не шути так. И не думал. Она не ушла. Голос Альвадора сорвался, он прикрыл глаза и сделал глубокий вдох. Волк падает на колени и сдает вопль. Руки ходуном ходят, лицо красными пятнами покрылось. В глазах недоверие, боль, надежда, капля радости. Тут я, Артас, родной. Горло спазм сдавил. Она что-то сейчас сказала, да? Я слышу дуновение ветра. Что тут она с тобой, родным? Сальвадор так и не открыл глаз. Руки сзади в замок сцепил. А эмоции так и норовят вырваться на волю. Кэрол, прости меня, сестренка. Ты знаешь, я так тебя люблю, а уберечь не смог. Она никого из нас не винит, Артас хотя имеет полное право. В голосе князя грусть. В этот миг я поняла. Пусть у меня нет тела, но у меня есть главная семья. Любовь, ее не купишь за деньги, за угрозы, за блага. Это то, что приходит к нам с небес, как дар. И меня небеса наградили. Да, боль никуда не ушла, но она трансформировалась, принесла осознание. Не знаю, как сложится моя жизнь тут, но даже вот в такой форме я хочу быть с ними рядом. Хватит страданий, мне ничего не изменить но я могу изменить отношение к своей смерти. Я получила шанс ощутить их любовь, даже пребывая за чертой. И за это я говорю судьбе спасибо. Мы еще долго обсуждали план действий. И нет, я больше не жалела себя, а была в кругу семьи. В некоторые моменты напрочь вылетала из головы, что у меня нет тела. Ведь у меня есть нечто гораздо ценнее, и этого никто и никогда не заберет. А как сложится мое существование дальше, больше не хочу закатывать. Буду решать проблему по мере их поступления. И сейчас наша главная задача остановить Констанцию. Мы остались в доме у брата. На вечер намечается поход в ее логово. Нельзя терять время. Она откуда-то черпает силу и нападает. Даже она Анабель не до конца просчитала подлую натуру своей маман. Сальвадор лег на моей постели. Я легла рядом и положила руку поверх его. Я рад, что все изменилось. Он ощутил перемены. Лишних слов не надо. Мне стало легче. Наслаждаюсь, как между нами циркулирует энергия. А тебе надо питаться. «Переживаешь?» Легкая улыбка коснулась соблазнительно куб. «Конечно. Скоро посещу одно место. А перед этим Гаспар принесет кровь. Какое место?» Чувствую, как он напрягся, отгородился, закрылся. «Одна встреча. И, Кэрол, прости, тебе нельзя на ней присутствовать. Я покажу, где меня подождать. Так лучше». Голос прозвучал очень холодно и отстраненно. Меня сковал неподконтрольный страх. Несколько часов перед походом к Констанции напоминали преддверие апокалипсиса. Много проблем, приготовления и неизбежность. Ее неподъемный вес придавливает к земле. Мы с Сальвадором ненадолго разлучились. Если бы он мог, не брал меня с собой вовсе. Но я привязана к нему. И эта поездка была худшей со времен нашего знакомства. Он практически не говорил со мной. Хоть держался рядом, но как-то отрешенно. Мои вопросы остались без ответов. Вампир просто оставил меня в лесу, взмахнул рукой и образовалась непроглядная стена черного тумана. Я ее не могу преодолеть. Тишина, а в ней слышно, как тикает невидимый механизм, отсчитывая секунды до точки невозврата. Мама не должна погибнуть от его руки. У меня в голове раздается голос Аннабель. Лихорадочно смотрю по сторонам, но ее нет. Только ощущение присутствия от которого охладеет моя искалеченная душа. Почему? Что произойдет? Анабель, прошу тебя более подробно. У них связь. Папа не может ее игнорировать. Голос ее больше не звучит жизнерадостно, веет чем-то страшным. То, чего я не могу понять, и от этого панический ужас набирает силу. Так помоги нам. Ты же можешь. Я знаю. Пожалуйста, Аннабель. Молю ее. Отчаяние заполняет меня. Неизвестность души отлишает остатков самообладания. Не могу. И все, она исчезла. В своей черной тюрьме я вновь осталась одна. Если Сальвадор так тщательно скрывает свой поход, значит, мне точно не понравится, что он задумал. Я ничем не могу им помочь. Я мертвая и абсолютно бесполезна. Могу только метаться на своей цепи и орать. И мои крики потонут во тьме. Только я ощутила колоски счастья, теплоту семьи, как судьба вновь бросает нас в самый центр новых ужасов. Я свернулся довольно быстро. И я испугалась еще сильнее, если такое вообще возможно. Он идет в облаке душающей силы. Глаза — непроглядная тьма. Даже я, будучи за гранью, ощущаю убийственную энергию. Она клубится черным облаком. Кожа Сальвадора сверкает черным мрамором. «Что с тобой?» «Я князь тьмы», — ответил, и эхо его голоса заполнило все пространство. Звуки вибрируют, они придавливают к земле. Даже у меня появилось странное желание упасть перед ним на колени. «Куда ты ходил?» Продолжаю бесполезный допрос. Князь от меня отгородился. Даже когда я не была с ним лично знакома, он был намного ближе ко мне. Сейчас же это сплошная черная субстанция силы. Она сегодня ночью прекратит свое существование. В небесах блеснула черная молния. С каждой минутой вампир меняется, его сила растет. Я не уверена, что он снова сможет вернуться в свою обычную форму. Или раньше это была лишь оболочка? А теперь он в полной мере показал свою тьму? И сейчас передо мной истинный князь, которого мои влюбленные глаза не желали видеть. Анабель приходила. Сказала, что нельзя тебе лично убивать Констанцию. Знаю. Нет, этого знаю стало еще холоднее. Словно вот сейчас на меня обрушится весь холод смерти. Я все дальше от этого мира, от Сальвадора. Дома нас ждало еще одно потрясение. Няня пыталась убить Мишель. Брат успел вовремя, но опоздая он хоть на 30 секунд, Констанция пошла в атаку. Она больше не намерена ждать, мы в растерянности. Как обезопасить мишели детей, если эта тварь может вселиться в каждого? Их даже выслать с охраны нет возможности. Волки в любой момент могут оказаться под ее контролем. Князь спокойно выслушал брата. Видно, Артас тоже немного шокирован преображением вампира, но изо всех сил старается не показывать виду. Норберта оставить с ними. Он слишком силен морально, она не войдет в него. Все на выход, я создам щит, который никого не пропустит к ним. Сальвадор говорит приказным холодным тоном. Из его глаз струится тьма, там полыхает черный огонь. Никто ему не возразил. Ее вампиры уже напали на наших волков. Нельзя терять времени. Сальвадор, их жизни? Артес осекся. Мой брат, он такой сильный, и снова обстоятельства придавливают его к земле. Он слишком уязвим. Потому что любит. С грустью посмотрела на князя, а вот у него, похоже, проблемы нет. Ничто не делает его уязвимым. Если и было что-то ранее, то тьма все поглотила. Перед выходом меня окликнул Кай. Подошел и тихо шепнул. «Ми эстрелла». Он произнес это на манер князя с легким акцентом. «Это как понять?» «Буквально». Малыш мне подмигнул и убежал к маме. А мы вышли из дома, и его тут же окружил черный непроглядный купол. Тьма распростерлась над миром. «Ничего не видно вокруг. Это не ночь. Это наша точка невозврата. И даже если мы победим, мне страшно думать о последствиях. Слишком сильно я ощущаю прикосновение смерти». Князь выпустил ее на волю.